Глава 19. Он согласен, сказала Гутов, талкивая Янкеля в комнату. Но вы должны помнить, о чём мы с вами говорили. Михаил кивнул. Без Фанни, Фаню в это дело не впутывайте, мрачно произнесла она, а затем смягчившись, закончила: только ради её здоровья. А Янкель всё равно расстроен. Она говорит о Янкеле, в его присутствии так словно его вообще нет рядом, подумалось Михаиле. Так взрослые говорят о маленьких детях. Я хочу с ним поговорить наедине, сказал он. У вас есть секреты от меня? спросил Гута, заталкивая кулаки в карманы своей спицовки. Я не оставлю его наедине с полицейским, твёрдо сказала она. Гута, умолял Михаил. Я не полицейский, я это я. Мы уже всё решили. Если вы хотите, чтобы правда восторжествовала, вы должны мне помочь. Я не уйду, тихо сказала Гута. И вы меня не заставите. И не смотрите на меня так своими красивыми глазами. Я за него отвечаю и одного его не оставлю, Михаил вздохнул. Вам же лучше будет, если вы уйдёте, наконец произнёс он. Обо мне можете не беспокоиться, не глядя на него сказала Гута. Я слышала всякое, мне уже хуже не будет. Янкеле присел на край старенькой кровати, он до сих пор не произнёс ни слова, всё это время он смотрел на свои сандалии и вдруг задрожал. Я ничего и не делал, сказал он, ничего не делал. Но ты же той ночью видел, как приехал и уехал Аарон Мирос. Я присматривал за ней, я должен был, сказал Янкеле. Он говорил тяжело, словно во рту у него были камни. И вот тощий и тело сильно дрожало. Гута продолжал стоять около двери, закуривая сигарету. Создаётся впечатление, что ты с ними слишком мягко недавно выговаривал Михаилу Нахаре. Зачем церемониться? У нас достаточно оснований, чтобы арестовать всех троих и дело с концом. Что ты разводишь с ними церемонии? Арестуй их, и они тебе скажут всё. Ночь проведут в камере и ответят на все твои вопросы. Если они не согласятся мне помогать в течение этих суток, то я их арестую, сказал тогда Михаил. Но я знаю, что с людьми, которым нечего терять, лучше обращаться так, как это делаю я. Ничего терять, хмыкнул Нахаре. Что это должно значить? Откуда ты знаешь, что им нечего терять? Я знаю. Я знаю этих двух сестёр, я уже встречал таких людей, как они. «Что ты имеешь в виду, как они?» — не унимался Нахаре. «В каком смысле?» «Как они?» — не захотел уточнять Михаэль. Сейчас, глядя на Янкеля, который казался страшно испуганным и потерянным, он размышлял над тем, кто из них двоих был прав. Гута так и застыла у дверей, краем глаза Михаэль видел торчащую из ее рта сигарету. «Я не хочу говорить с тобой про те ночи», — сказал Михаэль. Давай поговорим о твоём дежурстве на кухне. Ян Килис с удивлением посмотрел на него. Вдруг он перестал дрожать. У него были длинные тёмные ресницы и грустные испуганные глаза. "О каком дежурстве на кухне?" спросил с недоумением. "Я больше не дежурю на кухне. Последний раз дежурил на праздник. Вот об этом и поговорим". "Дэйв сказал мне, что Во время банкета и концерта ты был у чёрного хода. Янкелев вздрогнул. "Дейв вам сказал", прошептал он. "Он же обещал ничего не говорить, не посоветовавшись со мной". "Да он только это и сказал", успокаивающе произнёс Михаил и больше ничего. Гута загасила сигарету в треснувшем цветочном горшке, стоявшем в углу комнаты, и закурила другую. Михаил не сводил глаз с Янкеля. Только ты можешь мне сказать, кто во время праздника выходил через чёрный ход. Понимаешь, только ты. Янкеле молчал почти минуту, Михаил затаил дыхание. Она выходила, наконец сказал он, через чёрный ход тихо и быстро, никто её не видел. Гута не проронил ни слова. А что ты сделал? спросил Михаил и положил свою руку на потную руку Янкеле. тоном, каким он привык говорить с Иувалом, когда тот ещё был маленьким, произнёс: Скажи мне точно. Я шёл за ней полдороги, но она вдруг обернулась, и я побежал назад в столовую. Мне показалось, что она была чем-то расстроена. И ты хотел присмотреть за ней, проговорил Михаил. Ну да, чтобы с ней ничего не случилось, объяснил Янкеля. Я хотел, я не знаю, Он стал заикаться и поднял глаза на Гуту. Танью шелохнулась, глаза её горели, она стояла прислонившись к дверному косяку и была бледна. Шёл за ней полдороги, переспросил Михаил: "И дальше ты за ней не пошёл?" Янкель отрицательно покачал головой. Гута открыла было рот, но Михаил, всё время следивший за ней, сделал ей предупреждающий знак. "А почему ты всё время говорила о бутылочках?" неожиданно спросил он уже другим тоном. Если бы ты шёл за ней только полдороги, то ты не видел бы, как она подошла к срулке. Янкеле стал заикаться, он весь дрожал. Я всё знаю про дворку, всё знаю. Гута издала звук, а потом закашлялась. Он всё время говорил про дворку, прошептала она. Он всё это время говорил о дворке. Янкеле закрыл лицо руками. Ты можешь идти, ласково сказал Михаил. Никто из них не пошевелился. Затем Гута подошла к кровати и села. Подождав минуту, Михаэль вышел из комнаты, тихо закрыв за собой дверь. Он успел стукнуть в дверь всего один раз, как изнутри раздался голос. «Войдите». Она не была удивлена его появлением, но и не пригласила его в дом, не меняя вопросительного взгляда. «Я хочу поговорить с вами», — сказал Михаэль и вошел в комнату. «Я хочу поговорить с вами», — сказал Михаэль и вошел в комнату. Она выключила телевизор и указала ему на кресло. Кондиционер не работал, и в комнате было жарко. Она оглядела на него, спокойно ожидая вопроса, но тишина комнаты казалась была наэлектризована. Прошло несколько секунд, пока он сказал: Вы не сказали мне, что покидали банкет во время праздника и не сказали, что виделись со Сруки. Если я об этом не говорила, спокойно ответила Дворка. то значит этого и не было. Михаил изучал её лицо, оно казалось застывшим. Но вы всё-таки покидали банкет, спросил он. Да, я покидала банкет, согласилась Дворка. И что это вам даёт? Почему вы думаете, что я виделась со Соруки? Я не думаю, заверил её Михаил. Я знаю. Дворка посмотрел на него без всякого страха. Могу лишь сказать, что вы ошибаетесь, наконец произнесла она. Почему же вы не согласились пройти проверку на детекторе лжи? быстро спросил он. Все, кому нечего скрывать, проходят такую проверку. Я не привыкла к тому, чтобы правдивость моих слов проверяли, жёстко ответила дворка. За всю мою жизнь никто никогда не подвергал сомнению то, что я говорю. Мне уже 72 года, молодой человек, и вы должны об этом помнить. Я хочу вас спросить кое о чём ещё, неожиданно для себя произнёс Михаил, а совершенно ином. Он заметил интерес в её глазах. Мне бы хотелось знать, почему вы подготовили этот отрывок из книги "Наша коммунна" для общего собрания кибуца прошлым вечером. За несколько секунд, которые ей понадобились, чтобы прийти в себя, Михаил увидел в её глазах удивление и тревогу. Но потом занавес вновь опустился. Я не поняла вашего вопроса, после некоторого замешательства сказала она. Никто ведь не ходит с такой книгой повсюду. Это всё же не Библия, заметил Михаил. Может, другие этого не заметили, но для меня было совершенно ясно, что вы устроили спектакль. Молодой человек, сказала дворка. Я не знаю, откуда вы черпаете свою информацию о том, что происходило вчера на нашем собрании. но думаю, что вы используете неправедные методы. На её лице появилось выражение отвращения. Мы говорим не об этом, совершенно не об этом, поэтому давайте не будем менять тему. Вы слишком дерзкий молодой человек, сказала Дворка. Если уж вам так интересно, по дороге на собрание я зашла в читальный зал, чтобы взять книгу, которую часто читаю своим ученикам. Она с иронией смотрела на него. «Я не знаю, почему я вообще вам отвечаю. Может быть, потому что не привыкла к грубому обращению. Думаю, вашу дерзость можно объяснить тем напряжением, которое наблюдается здесь в последние дни. Никто не может подолгу сдерживаться. Мне даже жаль вас». «А вот о снат вы не пожалели», — сказал Михаэль. Она поразилась. «Вы в своем уме? Вы о чем вообще говорите?» об отравлении, сухо ответил Михаил. Вы явно ничего не поняли, сказала Дворка так, будто выговаривала ученику. Вы совершенно упустили из виду, что я воспитала Аснат, что я, она замолчала. Да, я знаю о вашем положении в кибуце, сказал Михаил. Вы думаете, что вы вне подозрений и на это надеетесь. Молодой человек, её голос оставался негромким. Вы говорите о чём-то, что выше моего понимания. Всему есть предел, даже той глупости, которую вы только что высказали, и не забывайте о разнице в возрасте. Как вы вообще смеете так со мной разговаривать? Тут она впервые повысила голос. Пожалуйста, немедленно покиньте мой дом, и она указала на дверь, не сводя с него глаз. Михаэль понял, что угрожать дворке нет смысла, как нет смысла подбираться к ней с других сторон. В его голове звучал голос Симхималул. «Я никого не видела», — беспрестанно повторяла она, «а если бы видела, то скрывать бы не стала». И она начала клясться своими детьми. Она не видела никого ни по дороге, ни в секретариат, ни на обратном пути. «Вы хотите, чтобы я сказала, что видела ее выходящие из лазарета...» Когда я её не видела, но тогда я буду плакать. Я всегда плачу, когда вру, а в других случаях я смеюсь. Симха Малул стояла около раковины на кухне лазарета. Она скребла и тёрла уже давно чистую тарелку. "Ты один из наших", сказала она ему. "Как ты можешь просить меня, чтобы я солгала да ещё о такой женщине?" Михаил посмотрел на неё изучающе. Наконец она закончила возиться с пластиковой миской и села за маленький кухонный стол. «Слушай», — она заговорила с ним на марокканском-арабском, — «я бы помогла тебе, если бы могла, но не заставляя меня лгать», а потом продолжила уже на иврите. «Это же дама, я не могу говорить про нее такие вещи, ее здесь все уважают, она ничего плохого мне не сделала, и я не знаю, как можно лгать даже своему мужу». Михаил посмотрел на вытянутую руку дворки. Она не дрожала, а твёрдо указывала на дверь. Он поднялся и вышел из дома.